Удивительно, Кусанаги всмотрелся в мыльную полусферу, возвышающуюся над подносом. "Увы, нет ничего упорнее людских предубеждений. Знаешь же, что внутри мыльного пузыря воздух, но поскольку его не видно, напрочь забываешь о его существовании. По этой же причине мы в нашей жизни очень часто упускаем из виду то, что лежит на поверхности". Юга налил кипяток из электрочайника и легонько перемешав, передал одну чашку Кусанаги. «Получается, наша жизнь состоит из сплошных заблуждений. Может, оно и к лучшему. Югава с удовольствием отхлебнул кофе. Ну, а теперь давай продолжение своей истории». «До какого места я рассказал?» «До выхода души из тела. Ты закончил на том, что в следственный штаб пришло письмо, в котором сообщалось, что у ребенка душа вышла из тела». «Ну да». Кусанаги отпил кофе. Отправителем письма был некто Хироси Уэмура. Он написал, что взяться за перо его побудило желание во что бы то ни стало пролить свет на убийство, произошедшее в Сугинаме. Про перо он, конечно, загнул, письмо было напечатано на компьютере. Уэмура подчеркивал, что не имеет никакого отношения к самому преступлению, но при этом утверждал, что его сын может оказаться важным свидетелем, а именно в связи с красным автомобилем, следы которого в Камае все последние дни безуспешно искали полицейские. Короче, его сын Тадахиру... 22 июля видел красный мини-купер, припаркованный неподалеку на берегу реки. В письме даже указывалось время около двух часов дня. Если б письмо на этом заканчивалось, можно было бы только поздравить себя с удачей и немедленно выезжать на место, чтобы выслушать подробный рассказ, но все было не так просто. Однако, — добавлял автор письма, — сын его стал очевидцем не вполне обычным способом. Он лежал с высокой температурой в постели, как вдруг произошло невероятное, его душа отделилась от тела и смогла наблюдать то, что в обычном состоянии было недоступно для зрения. Когда один из полицейских дочитал до этого места, все, кто был в штабе, оцепенели. Затем раздались голоса удивления, робкие смешки, вскоре перешедшие в гневные выкрики, отнеслись со всей серьезностью, а оказалось, что это обычный розыгрыш. Но в письме было еще кое-что, от чего нельзя было так легко отмахнуться — Сразу после внетелесного опыта мальчик зарисовал увиденное, и на рисунке отчётливо изображён красный миникупер. К письму прилагался полироидный снимок с рисунка. В письме был указан телефон, я позвонил. Ну, подумал, может, у человека с головой не всё в порядке, но у Эмура, по крайней мере, судя по телефонному разговору, вполне нормален. Он сказал, что опасался, как бы письмо не приняли за дурную шутку, поэтому очень признателен за звонок. Говорил он вежливо и произвёл в общем приятное впечатление. О чём вы говорили, спросил Югава. Прежде всего необходимо было подтвердить всё то, что было в письме. Ну, вернее сказать, я хотел понять, насколько серьёзно написано письмо. Уэмура клялся, что всё написанное правда. Его заверения звучали очень убедительно. Если ты обо всём судишь, исходя из критерия убедительности, славный у тебя работёнка, парировал Югава, усмехнувшись. Кусанаги рассердился, разумеется, я не поверил. Я только сообщаю тебе информацию, касающуюся Уэмуры. правдоподобный и убедительный. Всё это не имеет никакого значения в качестве информации. Югава не выпускает чашки из рук, опустился на стул. В этой ситуации главное доказательство. У тебя есть доказательство, что в этот злополучный день душа ребёнка вышла из его тела? Ты говоришь так, будто заранее уверен, что таких доказательств быть не может. Учёный никогда не должен пренебрегать никакими фактами. Если доказательство есть, предъяви. Только предупреждаю, сам по себе рисунок ничего не доказывает. Можно предположить, что парень слышал от кого-то, что полиция ищет людей, видевших красный автомобиль, а после нарисовал. Кусанаги, недовольно фыркнув, присел на край стола. Я тоже так рассуждал. Вот как? Югава поднял глаза на Кусанаги. Хочешь сказать, что у тебя есть более веские доказательства? Да, сказал Кусанаги. В тот же день, когда у мальчика душа вышла из тела, Уэмура показал рисунок, знакомому редактору журнала даже предложил опубликовать. Забыл упомянуть, что его умер журналист. Под тем же днём ты имеешь в виду 22 июля? Да, разумеется. День, когда в Сугинаме была убита Таэко Нагацука. Понятное дело, в то время Умура ещё ничего не знала о том, что произошло, но не представить не мог какой важный смысл заключён в этом рисунке. Кусанаге показалось, что глаза за стеклами очков в черной оправе вспыхнули. Наконец-то Югава стал проявлять интерес. — Ну что? — спросил Кусанаге. — Чем не доказательство? Однако Югава ничего не ответил, и долгое время молча попивал из чашки свой отвратительный кофе, и его глаза были обращены в сторону окна. — Иди к своему профессору Галилею, может, он поможет. Таков был приказ начальника МАМИИ. Уже все в управлении знали, что у Кусанаги есть приятель-физик — И что он не раз давал ценные советы, когда полиция вставала в тупик перед неразрешимой загадкой. Сказать по правде, следственный штаб пребывал в крайничше клетвы ситуации, не зная, как поступить с письмом Уэмуры. Сама по себе информация была чрезвычайно важна. Проблема заключалась в том, каким путём она была получена. В своём нынешнем виде приобщить её к материалам следствия невозможно. И в то же время никто не мог решиться полностью её проигнорировать. То, что у Уэмуры журналист был ещё одной головной болью. Начальство не хотело, чтобы газеты раструбили об этом казусе. Согласно Лин Пикнетт заговорил Югаво, поставив чашку на стол. Каждый десятый имел внетелесный опыт. Кажется, в её книге этот феномен так и называется выход души из тела. Человеку кажется, что он воспаряет вверх, слышит голоса, видит отдалённые места, о которых до этого ничего не знал. По словам автора, увиденные в таком состоянии места при последующей проверке в большинстве случаев совпадают в мельчайших деталях. Два английских ученых изучали этот феномен и пришли к выводу, что сознание в какой-то форме может покидать тело и получать информацию в отдаленном месте. Договорив, Югава посмотрел на Кусанаги и усмехнулся. Может, и с этим парнем произошло что-то похожее? Если так, то выход души из тела оказал полиции неоценимую услугу. — От тебя ли я это слышу? — Кусанаги нахмурился. — Кончай шутить. — Да. Не могу же я так и написать в своём отчёте. А что такого? Пиши как есть. Твой отчёт будет новым словом в криминалистике. Слава первопроходца меня как-то не прильщает. Отрезал Кусанаги почёсывая затылок. Не обижайся. Я заговорил о книге Лин Пикнет только для того, чтобы продемонстрировать тебе, люди, утверждающие подобные невероятные вещи, не такое уж редкость. Ну, если не отвлекаться на всякую чепуху и сосредоточиться на объективных фактах, возможно, прийти совсем к другой разгадке. — Что ты хочешь сказать? — Пока я слушал твой рассказ, мне прежде всего пришли в голову две версии. Разумеется, я исхожу из предположения, что ни этот Уэмора, ни его сын не врут. Югава выставил два пальца. — Во-первых, случайное совпадение. Мальчику приснилось, что его душа вышла из тела. Проснувшись, он это зарисовал. — Что случайно совпало с показаниями подозреваемого в убийстве? — Это версия моего начальника. Молодой физик... Удовлетворенно кивнул. Я всегда говорил, что твой начальник обладает рациональным мышлением. На мой взгляд, он просто дундук. Вторая версия. Заблуждение мальчика, сказал Югава. Мальчик действительно когда-то видел миникупер? Ну, разумеется, не во сне. Однако увиденное не произвело на него сильного впечатления, и он о нём забыл. Но из-за высокой температуры, когда сознание пришло в расстройство, он бессознательно вспомнил видение когда-то. В результате перепутал время и место